Глава 12. Когда Таня сказала Каширину: "Мне нужно идти", она еще сама не знала, куда пойдет. а сейчас, спустившись в вестибюль и увидев гусарова, вдруг решила. Кроме поручения, которое она уже выполнила, повидав Артемьева, у нее было в Москве еще одно, такое же невесёлое, от той старухи врачихи Софьи Леонидовны, у которой она жила в Смоленске. Таня уже два раза ходила по адресу, который ее когда-то заставила наизусть заучить Софья Леонидовна. Два раза была в этом глухом дворе, в Брёсовском переулке, и два раза не заставала женщины, которая ей была нужна. Ну что ж, схожу в третий раз, как раз сегодня и пойду. Может, даже и хорошо, что сегодня, подумала она, хотя сегодня с утра Ей никак не приходило в голову идти туда с этим печальным поручением. Свернув с улицы Горького в Врёсовский переулок, она вошла в уже знакомые низкие и глубокие ворота, похожие на положенный на землю каменный колодец, дошла до самого дальнего углового подъезда и постучала в дверь на первом этаже. Она мысленно примирилась с тем, что и теперь в третий раз не застанет той женщины, Но терпеливо стояла и стучала в дверь, глядя на лохмотья драной дерюги, на конце проводовые круглые следы звонков, на остатки таблички с фамилиями жильцов: Никодимов один звонок, Волосевич два звонка, Курудю дальше была оборвана. Наконец, когда она решила уходить, дверь открыл тот же старик, который открывал ей и раньше, худой, заросший седой щетиной и с такой кривой шеей, что казалось ему, когда-то отрезали голову, а потом снова приставили, но уже не там, где она была, а ближе к одному плечу и дальше от другого. "Волынское дома?" спросила Таня. Но старик не стал, как в прошлые разы, молча вертеть головой на кривой шее, а сказал тонким детским голосом: "Домам, вы к ней, к ней, пройдите». Он пропустил Таню запер двери на ключ и поплелся в глубь квартиры, волоча ноги в обрезанных, как калоши в валенках. Думая, что он показывает ей дорогу, Таня пошла за ним. Но он обернулся и сказал: "Не сюда, вон туда, по коридору последняя дверь". И ткнул рукой налево таня пошла налево но коридора не увидела увидела дверь других дверей не было и она открыла ее. за дверью действительно был темный коридор ударившись обо что-то она пошла по коридору шаря руками по стенам сначала она нащупала дверь справа потом другую слева и уже думала постучать в нее... Но где-то впереди услышала стук машинки и, вспомнив, как Софья Леонидовна говорила, что ее сестра машинистка, Ощупью добралась до последней двери. Машинка за дверью остановилась и снова застучала. Таня отворила дверь и шагнула в комнату. Можно? Накрытая прожжённой газетой настольная лампа освещала стол, у которого с сгорбившись сидела за пишущей машинкой старуха в пальто с поднятым воротником и в вязаном платке, намотанном на шею так, что он закрывал ей рот. Старуха повернулась и Таня вздрогнула. Сидевшая за машинкой старая женщина была так похожа на свою сестру, что казалось, сама Софья Леонидовна А жила и сидит здесь в этой комнате перед Таней. Если заработает, то еще не готова», — сказала старуха. Я болею. 30 страниц осталось. Нет, растерянно сказала Таня. Я она все еще не могла отделаться от ощущения, что перед ней сидит Софья Леонидовна. Я к вам от вашей сестры. Нет у меня никакой сестры. Вы меня, наверное, не поняли. Растерянно сказала Таня. "Я из Смоленска", сказала "Из какого Смоленска?" спросила старуха так, словно был еще какой-то Смоленск, кроме того, в котором была Таня. "Ну, из Смоленска", повторила Таня. "Как вы не понимаете, я от вашей сестры, я с ней вместе была в Смоленске. А у вас есть документы?" вдруг спросила старуха. "Какие документы?" Баши документы у вас есть? Таня расстегнула полушубок, вытащила из кармана удостоверение личности и протянула старухе. Ей было странно и дико, что эта старая женщина спрашивает у нее документы, как будто для того, чтобы услышать то, что ей сейчас предстоит услышать, сначала нужно проверить танины документы. Старуха долго смотрела на удостоверение и, отдав его обратно, спросила: "Ну так что?" Только сейчас она наконец стянула платок сорта на подбородок. Все, что она говорила до этого, она говорила глухо через платок. "Я работала там в Смоленске вместе с вашей сестрой, Софьей Леонидовной", сказала Таня. И по изменившемуся выражению лица старухи поняла то, чего не понимала до сих пор. Смоленск и вообще все, что там у немцев за линией фронта, было для этой женщины все равно что тот свет. Она уже не представляла себе этого реально как часть своей жизни, поэтому, наверное, и сказала сначала, что у нее нет никакой сестры. Где вы с ней работали? спросила старуха и, повернувшись вместе со стулом, ткнула пальцем в сторону заваленной вещами кровати. «Садитесь осторожнее, там каша завернута». Мы с ней работали вместе в подполье, сказала Таня целых полгода. Я даже жила у нее, как ее дальняя родственница. Старуха вопросительно смотрела на нее, не понимая, но потом поняла и кивнула. Теперь начиналось самое трудное, и чем дальше оттягивать его, тем будет труднее. Она мне дала ваш адрес, чтобы я выучила, и просила, если она умрет, а я останусь жива и буду в Москве найти вас. Значит, умерла, как о чем то к чему уже давно приучила себя спросила старуха. Голос у нее был низкий, простуженный, лицо спокойное, хмурое, с толстым носом, картошкой и толстыми, сердито сжатыми губами совсем такой же, как у Софии Леонидовны, только еще строже, снова подумала Таня. Ни в голосе старухи, ни в ее лице, когда она спросила, значит, умерла, ничего не дрогнула, даже не шевельнулась. "Да", сказала Таня, когда спросила старуха. Таня сказала, что это случилось в августе прошлого года. На лице старухи отразилось напряжение, словно она что-то считала в уме. Она даже подняла голову и наморщила лоб. "Думала, она раньше умерла", сказала старуха. «Еще весной, как наступление наше остановилось, первую панихиду отслужила" а бы верующее, не успев удержаться от этого глупого вопроса, спросила Таня. Софья Леонидовна рассказывала ей, как еще в юности на Бестужевских курсах стала неверующей. Ей было странно, что эта женщина так бесконечно похожа на Софью Леонидовну, вдруг верующая. Старуха ничего не ответила. Молчала и ждала, что еще скажет Таня её гестапо расстреляла. Старуха продолжала молчать. Они многих наших тогда сразу расстреляли и ее тоже, а арестовали за две недели. Я ее в последний раз видела, когда ее арестовали. Старуха все еще сидела, не шевелясь, и молчала, а Таня глядя на нее... С той негаснущей остротой, с какой по многу раз и всегда одинаково возникают в памяти такие воспоминания: увидела перед собой крыльцо дома, где они жили Софье Леонидовной, и немецкую машину, и двух немецких солдат, между которыми Сутули в плечи и заложив руки за спину, идет к машине Софья Леонидовна.